Конфуций и его учения Конфуций, под этим именем западный мир знает древнего мудреца Кунфу Цзы Цзи означает «здесь учитель», жил на рубеже VI и V веков до нашей эры в маленьком северокитайском княжестве Лу. С детских лет он чрезвычайно охотно подражал взрослым в совершении домашних жертвоприношений, Стремился как можно правильнее исполнять все ритуалы и обряды, предписанные культурной традицией того времени. В возрасте 19 лет Конфуций женился и поступил на должность хранителя хлебных амбаров. Однако в дальнейшем он оставил чиновничью карьеру и посвятил всю свою жизнь проповеди учения, впоследствии названного его именем. Конфуций жил в смутные времена. Императорская династия Джоу, правившая на протяжении шести столетий, лишь формально объединяла под своей властью огромную страну, раздираемую княжескими междуусобицами. Восстановление порядка и благоденствия, по мысли Конфуция, было достижимо лишь при соблюдении морально-этических норм всеми людьми, правителями, чиновниками, крестьянами. Конфуций разъезжал по княжествам, проповедуя свои идеи, и подавая советы правителям, как разумнее управлять подданными. Мудрец вскоре приобрел популярность, в первую очередь среди служилого чиновничества. Многие чиновники приходили к Конфуцию для участия в назидательных беседах. Согласно преданию, у него было 3000 учеников, 72 ученика были особенно близки к учителю, а 12 из них находились при нем почти безотлучно. Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. Говорить с человеком, который разговора недостоин, значит потерять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов, говорил учитель. Он передавал свою мудрость исключительно в беседах и не писал книг. Главная конфуцианская книга Беседы и суждения содержит записи разговоров Конфуция с его учениками. В эпоху, когда жил Конфуций, Вся общественная и культурная жизнь людей строилась вокруг ритуала. Природа ритуального действия была главным предметом размышлений учителя, который стремился совместить в ритуале моральное усилие и жизненную непосредственность, превратить ритуал в способ самовыражения совершенного человека. Конфуций видел жизненный идеал в том, чтобы следовать влечениям сердца, не нарушая правил. Двумя важнейшими достоинствами совершенного человека учитель считал человечность и чувство долга. Человечность означала скромность, справедливость, сдержанность, бескорыстие, любовь к людям, решимость не делать другому того, чего себе не желаешь. Чувство долга, по мнению Конфуция, должно выражаться в моральных обязательствах, которые человек признает за собой. Воплощением совершенного человека учитель считал трех легендарных китайских императоров – Яо, Шуня и Юя, правивших в глубочайшей древности. Таким образом, Конфуций переосмыслил издревле существовавший культ предков, углубив при этом его смысл. Конфуций твердо верил в неодолимую силу нравственного воздействия. Человечность, начинавшаяся с усвоения традиционных семейных добродетелей – должна была, по мысли учителя, распространиться на более широкие сферы общественной жизни и окончательно восторжествовать, воплотившись в идеальном правителе. Важнейшей частью учения Конфуция было исправление имен. Многое в Поднебесной перепуталось и находилось не на своих местах. Неправильно толковались многие понятия и заветы древности. Чиновники занимали несоответствовавшие их способностям посты. Даже сам ритуал зачастую превращался в поверхностную церемонию, лишенную внутренней глубины и переживания. Исправление имен должно было привести права и обязанности человека в соответствии с нормами традиций. По словам Конфуция, правитель должен быть правителем, подданный подданным, отец отцом, сын сыном. Иными словами, люди должны проявить себя в нравственных жестах, в том числе ритуальных, которые соответствовали бы их имени и положению в обществе. При всей кажущейся простоте исправления имен речь шла немного много ни мало о самоосознании личности. Конфуций не занимал карьеры на государственной службе, хотя он несколько раз занимал официальные посты, а однажды в течение трех месяцев исполнял обязанности старшего судьи в княжестве Лу. Видимо, Конфуций понимал, что государственные должности не помогут ему добиться воплощения своего нравственного идеала и больше полагался на проповедь. Однажды его прямо спросили, почему вы не занимаете высокий пост? Конфуций ответил, что человек, искренне почитающий ближних, тем самым уже участвует в управлении. В другой раз влиятельный и высокопоставленный чиновник Ян Хо сумел найти аргументы, чтобы убедить Конфуция принять пост. Янхо спросил учителя, можно ли назвать мудрым того человека, который, будучи всегда готовым участвовать в общественной жизни, всегда отклоняет такую возможность. Вероятно, Ян Хо удалось затронуть присущую учителю готовность следовать не букве, но духу собственных суждений. Будучи старшим судьей в княжестве Лу, Конфуций столкнулся с тем, что его советам не следовали, и, наконец, в отношении учителя был грубо нарушен ритуал. Приняв участие в жертвоприношении, Конфуций, вопреки обычаю, не получил после этого часть жертвенного животного. Тогда учитель покинул пределы княжества, даже не дожидаясь официального освобождения от должности. И дело было не в куске жертвенного мяса. Не имея возможности правильно завершить ритуальное действие, Конфуций мог почувствовать себя отлучаемым от неба. О том, какое большое значение придавал Конфуций внутреннему содержанию ритуала, нравственному движению души при его исполнении, свидетельствует еще одна история.